Шеренги гномов продвигались вперед нарочито неспешно, осторожно, с оглядкой, словно опасаясь внезапных контратак из каких-нибудь подземных укрытий. Ниакрис и монах накинул капюшоны, напротив, почти что бежали, уклоняясь к северу и выходя к отвесному скату замковой скалы, где невозможно было, казалось, найти и малейшей зацепки для пальцев. взбираться по этому склону рискнул бы только безумец или твердо решивший расстаться с жизнью человека. В представлении Ниакрис это была самая рискованная часть плана. Потом в замке будет легче. У нее есть чем удивить стражников. Неважно, живые они или мертвые. Главное проскочить дно ущелья. Однако враг оказался не так глуп, как хотелось бы. Над головами что-то загудело, засвистело. Ниакрис мгновенно охватила леденящим холодом. Монах одним прыжком повис у нее на плечах, опрокидывая на землю и одновременно что-то выкрикивая, какую-то словесную форму. Архаичная, но действенная акустическая магия порой помогала там, где посовала волшебство мысли. Неакрис лишь краем глаза успела заметить соткавшуюся из ничего громадную ледяную косу, пронесшуюся над самой ее головой. Даже заклятие красного монаха чуть запоздало. Коса взорвалась мириадами искристых осколков, уже пронесясь над распластанной по земле неакрес и ее спутников. «Вставай!» – монах рывком поднял девушку на ноги. «Бежим, пока он снова не прицелился!» Похоже, весь их замысел рушился с самого начала. Наступающая армия гномов, внушительного вида ширинги, сверкающие начищенной сталью, грозные метательные машины – Все это, как видно, засевшего в замке ничуть не интересовало. Он словно понимал, от кого исходит главная опасность, и, само собой, старался расправиться с ней первой. По второй косе, что стелилась почти над самой землей, неакрис и монах ударили одновременно. Девушка видела, как внезапно всклубился черный туман над ядовитым потоком, как в глубине этого тумана внезапно словно промелькнула белая молния, точно челнок ткача, Сотворяя из мягкого и текущего, жесткое и летящее. Она видела, как туман обернулся громадным ледяным серпом, шагов стол поперечники. Видела, как ледяное лезвие устремилось им навстречу, как оно неслось, срезая случайные кочки, и как разлеталась фонтанами в споротая земля. Выхода не было, враг не повторял ошибок дважды. И тогда Ниакрис сделала то, что заставляли ее сделать, страх, ненависть и желание дожить. Именно дожить, а не выжить. Она метнула навстречу льдистому клинку огненный шар, но не простой, а сотворенный из ее собственной крови. Страшна магия крови, и очень редко прибегает к ней чародеи, лишь в крайних, поистине безвыходных случаев. И уж совсем плохо дело вступившего в бой волшебника, если он вынужден прибегнуть к этому поистине последнему резерву в первые же минуты боя. Что сделал монах, неакрис так и не поняла. Посланное ею огненное ядро рассекло гибельный серп надвое. А миг спустя еще летящие половинки настигло волшебство ее спутника. Нечто вроде мягкого облака, внезапно сгустившегося над самой землей. Облако вдохнувшего в лицо неакрис нестерпимым жаром. Мимоходом девушка смогла лишь поразиться брошенной монахом это заклятие силой. Даже она пошатнулась от чужой отдачи. А как устоял сам монашек, наверное, никто не смог бы сказать. Раскаленное облако в один миг не то что растопило, но испарило страшное оружие. Однако сам монах вдруг как-то обмяк, тяжело задышал и внезапно вцепился в плечо неакрис. Заклятие такого уровня сожрало все силы. Девушка растерянно остановилась. Что же делать? Что помешает врагу ударить по ним третий раз, все тем же заклятием, отбить которое они уже не смогут. Однако тут на выручку им пришли гномы. Очевидно, король подгорного племени недаром правил своим народом столько лет. Шеренги закованных в лат и воителей потекли вперед, словно прорвавшая плотину вода. У неподъемных требушетов словно выросли крылья. В один миг осадные машины оказались вздернуты на гребень приречной гряды. И всего лишь еще один миг понадобился подземным канонирам, чтобы взять прицел и выпустить свои заряды. Врагу волей-неволей пришлось отвлечься от пары дерзких чародеев. Неокрис видела, как на пути летящих ядер сгустилась какая-то серая пелена. Она не везде успела сомкнуться. Большая часть снарядов благополучно миновала преграду. Некоторые взорвались в воздухе. Там, где они столкнулись с чародейской завесой, в воздухе расцвели невиданные огненные цветы. Потоки клубящегося пламени ринулись во все стороны, щедро орошая гибельным дождем каменистые склоны замковой скалы. Нагие граниты вспыхнули, словно сухая солома. Извилистую дорогу к замку перечеркнула горящая полоса. Однако большинство посланных требушетами ядер невредимыми пронеслось сквозь прорехи магической защиты, одолело высокие стены и разорвалось уже внутри. Языки пламени взметнулись выше зубцов и бойниц, жадно лизнули островерхие крыши черных башен, дотянулись до железных шпилей и, острия их, немедленно согнулись, словно начала плавиться сама сталь из которой они были выкованы. Неакрис услыхала прорвавшийся сквозь вой и треск подземного пламени тысячеголосое отчаянное завывание. Похоже, во дворах вражьей твердыни горели сейчас готовые к контратаке тысячи и тысячи мертвяков. И враг, несмотря на все свое могущество, принужден был отвлечься. Даже он не мог себе позволить сражаться разом с двумя такими противниками. Неакрис почувствовала зарождение чужого заклятия. Сердце рвануло острой холодной бурей, а в следующий миг земля перед первыми шеренгами гномов зловеще зашевелилась. «Да что же ты встала?» – гаркнул прямо в ухо Неакрис пришедший в себя монах. «Бежим же, бежим! В случае чего бросишь меня, если не потяну?» Девушка повиновалась. Похоже, монаху приходилось сражаться куда больше, чем ей, и при том в настоящих, а не сотворенных могуществом учителя битвах. Отравленный поток они перемахнули с разбега. Оба, похоже, воспользовались одним и тем же волшебством, отрываясь от земли. Черные облака обожгли открытые лобы и щеки. Неокрис зашипела от боли. В следующий миг тяжело ударила в ноги, раздраженная таким пренебрежением ее тягой, земля. Бежи, бежи, бежи! орал прямо над ухом красный монах, чуть ли не волоча, спотыкающийся неакрис за руку. И куда только делась вся ловкость воспитанницы храма мечей. Крутой бок скалы, вздыбленный точно чудовище бездн, приближался. Там, позади, гномы уже вступили в бой. из раскрывшихся подземных каверн шли и шли нескончаемые ряды кое-как оборуженных мертвяков. Многие носили на себе явственные следы огня. Мелькали зазубренные черные копья, длинные алебарды, уснащенные множеством жуткого вида крюков и копейных наверший, двуручные мечи, вообще-то более чем бесполезные в суматошной и кровавой кутерьмы рукопашного боя. Гномы встретили натиск врага грудью, попятившись лишь в самую малость. Враг ударил в лоб, а именно к этому и были приучены подземные воители привыкшие к подобным сшибкам в тесноте горных пещер, где врага не обойти и не окружить, и надеяться остается лишь на свою силу с оружием, да еще на прикрывающего тебя щитом друга. Требушеты послали второй залп, но на сей раз к замку прорвались лишь считанные ядра. Серая завеса, призрачный колышащийся занавес, сомкнулся, и вспыхнувшее пламя вновь принялось пожирать ни в чем не повинные камни. Тем не менее, метательные машины гномов заставляли врага держать свою колдовскую защиту. И он, похоже, уже просто не мог отвлечься ни на что другое. В самой цитадели полыхал пожар. Причем непонятно было, что же там могло так жарко и дружно гореть. Неакрис готова была поклясться, что во всем вражьем строении нет ни единой деревянной доски или балки. Камень, камень, один только камень, и ничего кроме камня. Однако именно это и ожидали встретить воины горного короля, пришедшие вместе со своим старым правителем испытать судьбы. Заряды трибушетов оказались начинены поистине невероятным снадобьем, за рецепт которого любой земной правитель, не моргнув глазом, отдал бы не то что свою казну, а и сакраментальную последнюю рубашку. Пламя жадности жадностью пожрало камень, и казалось нет сил, способных его загасить. Гномы знали, что брать с собой на такого рода войну. «Скала!» Ниакрис чуть не врезалась в нее со всего разгона. «Вверх!» – зарычал монах. У него из носа стекала тонкая стройка крови. «Скорее! Скорее! Пока он не опомнился! И не понял, что бояться ему надо совсем не гномов, со всеми их требушетами!» «Вверх!» – несложное заклятие, требующее, правда, предельного сосредоточения сил. «Полететь может каждый!» говорили наставники у храме мечей. Попробуй лучше удержаться в воздухе. Вверх, вверх, вверх. Ну уже не акресс, воплощенное мщение. Ты же так давно ждала этого момента, когда между тобой и твоим врагом не останется ничего, кроме лишь нескольких десятков сажений мертвого камня. Вверх, не акресс, вверх, пока не стало слишком поздно. Нет, что-то не срабатывало, что-то давило и пригнетало к земле. И внезапно Неакрис увидела странную фигуру на нелепо громадном черном троне эбенового дерева, украшенного в лучшем стиле классического злого некроманта, неимоверным числом человеческих черепов и тому подобного добра. Скорченную точно от невыносимой боли фигуру, совсем не грозного и не воинственного вида. Острое чувство, имя которому жалость. Он такой ничтожный. Нет, такой... Она не находила слов, вновь выручил монах. Его ноги уже оторвались от земли. В его глазах неакрис прошла такую ярость, что ее собственная кровь словно бы вскипела в тот же миг. Земля послушно ушла из-под ног. Замелькали гладкие склоны, узкие карнизы и трещины, по которым, может быть, и поднялась бы ящерица, но не больше. Налетел свирепый ветер, словно пытаясь сбросить ее обратно вниз. Взвыл раз другой, да так и утих, не в силах сдержать их порыва. В одно краткое мгновение они оба оказались на уровне замковой стены. Неакрис первой скользнула в узкую щель бойницы, на ходу высвобождая меч. Поистине дивная гномия кольчуга совсем не стесняла движений. И когда из сторожевых башен с обеих сторон ринулись скелеты, закованные в ржавые древнего вида латы, она впервые за последние дни рассмеялась легко и свободно. Бой! Сколько она ждала этого! Взмах, полуповорот, поклон пьяного и сталь с хрустом рубят шейные позвонки, вызванного из вечного сна воеделя. Не помогает кольчужный хауберг, лезвие меча неакрис, горит холодным голубым огнем. Давно сплетенные заклинания, наконец, дождались своего часа и вырвались на свободу. Красный монах, напротив, не взял в бой никакого оружия и категорически отказался облачаться в доспехи. И, похоже, голые руки с успехом заменяли ему все мечи и топоры света, вместе взятые. Монах даже не прибегал к магии. Захват, бросок, резкий удар локтем назад, от которого скалящийся череп срывается с плеч, разрывая при этом проклепанные железом ремни древних лад. Скелеты дождем сыпались со стен прямо расползающиеся по черным щербатым плитам внизу пламя. Они быстро очистили парапет. Не следовало растрачивать магию там, где могла справиться простая и честная сталь, лишь самую малость, усиленная волшебством. Неакрис вихрем ворвалась в черную башню. Как она и ожидала, здесь остался лишь здоровенный крепостной арбалет, из которого прислуга так и не смогла сделать ни одного выстрела. Вниз вела крутая винтовая лестница. Однако дверей во двор Неакрис так и не обнаружила. Ход круто уходил в подземелье. — Ничего не поделаешь. Вперед! — на ходу бросил монах. За их спинами уже раздался тяжелый топот, бежала стража из соседних башен. Драться с ними было неразумно. Каждая секунда промедления уменьшала их шансы и прибавляла шансы врагу. Винтовая лестница вывела их в широкий коридор, очевидно опоясывающий всю цитадель по периметру. «Туда!» – уверенно бросил монах, устремляясь вправо. Неакресть послушалась. Оказавшись внутри крепости, она вдруг перестала ощущать своего врага. Оставалось довериться чутью красного монаха. Во всяком случае, казалось, он знает, что делает. Они вихрем промчались несколько десятков саженей. За спиной у них с грохотом упала ржавая железная решетка. Из толстенных в руку железных прутьев. Кажется, кто-то слегка опоздал, потому что с другой стороны как раз набегали оказавшиеся очень и очень резвыми скелеты. Кто-то из них держал в руках арбалеты. Не слишком приятное обстоятельство, если учесть, что тоннель шел прямо вперед, и ближайший поворот виднелся лишь далеко впереди. «Беги!» – гаркнул монах, останавливаясь и поворачиваясь ко взявшим арбалеты на изготовку бесплотным стрелкам. Неакрис не затруднилась бы поймать в полете пяток другой стрел. Наверное, не уступил бы ей в этом и сам Монаже. Но ему от чего то потребовалось устранить угрозу раз и навсегда. Что он сделал, Неакрис не поняла. Это выглядело, как внезапно обрушившийся на скелетов сзади громадный изремый молот. Брызнули обломки костей, куски разлетевшегося в разные стороны железа. И все было кончено. Собственно говоря, Неакрис даже не пришлось никуда бежать. Уф, монашек вытерп пот, дрянное дело их стрелы, даже для такой, как ты, ловила бы ты, пока другие не подоспели с другого конца и заперли бы нас здесь. Прорвались бы, презрительно бросила неакрис, что и какие-то там глупые скелеты, на которых, словно на рыночных шутов, напялили ржавые латы. Прорвались бы, кинул монах, да только дорога главной башни не такая прямая, как хотелось бы. «Кружили бы мы тут до второго спасительного пришествия, пока мертвяки гномов таки не задавят, и врагу ничто уже не помешает нас прикончить на расстоянии. Пока-то требушеты его сдерживают. Замок свой полностью выжечь он все-таки давать не хочет. Так что давай, если умеешь подземные ходы искать, то давай, где-то тут должна быть поперечная галерея». «Откуда ж тут поперечная?» – удивилась неакрис. «У нас же по левую руку обрыв был». «Или она тут начинается?» Красный монах посмотрел на нее точно на неразумного ребенка. «Да ведь мы давно в крепости», — пояснил он. «Ты разве не чувствуешь? Тут такие переходы, хитрые. Ну, хорош болтать. По-моему, пол нам ломать тут надо. Как думаешь, а?» Некая на прижала пальцы к вискам. «Да, точно. Под полом пустота. И как этот монашек все так чувствует?» Хороша бы она была, ввязавшись с таким в бой при первой встрече. Ох, льстил ей красный монах, явно льстил, говоря, что схватка их кончилась бы в ничью. «Чего стоишь? Помогай! Наши костяные приятели вот-вот будут здесь!» – поторопил ее монашек. Вдвоем они разнесли каменный пол в брызги. Открылся темный провал, в отличие от первого коридора, в глубине не было даже факелов. «Пошли!» – монах первым спрыгнул в черноту. «Осторожно! Тут тьма хоть глаз выколи!» Неакрис поспешила набросить обычное заклятие, позволявшее ей видеть в темноте, словно днем. Монах же, похоже, ни в каких специальных заклинаниях не нуждался. Шел себе легко ориентируясь в полном мраке. Второй тоннель оказался куда уже извилистей первого. Судя по всему, на его отделку и силы времени решили не тратить. Здесь начали попадаться всякие сюрпризы, не весь зачем сюда всунутые, типа поворачивающихся под ногами плит и выстреливающих из дыр арбалетных болтов. Один такой болт неакрис поймала, мгновенно сориентировавшись по едва уловимому скрипу срывавшейся защёлки. «Браво!» – сказал монах, в свою очередь, перерывая тонкую нить, растяжку над самым полом. «Только побереги силы! Ты могла бы просто уклониться!» «Это лид, все еще только цветочки. Ягодки, я так понимаю, ждут нас в главной башне. Спасибо гномам, оттянули на себя да на пожар большинство этих зомби, будь они неладны». Коридор вывел на узкий каменный балкон, опоясывавший какой-то громадный зал, уходивший вглубь на сотни и сотни сажений. Там, на дне, чувствовалось какое-то нехорошее шевеление. Что-то шебуршилось там, возилось, скрипело не то множеством конечностей, не то еще чем. Думать, что это за мерзость стоится там, Някрес не стало. Все равно не уцелеет, когда этот замок начнет проваливаться. «Мертвяки!» – каким-то осипшим голосом вдруг поизнес монах. «Сколько же их тут! Сколько же он погостов разорил вражина! Предков чужих из домовин выдернул!» Някрес вздрогнула. Черная яма под ногами казалась до краёв наполнена нечеловеческим горем и отчаянием. Отчаянием, которое никогда не постичь живущему, даже близко не приблизится к пониманию. Да, теперь она чувствовала. С разных кладбищ они стекались сюда, неведомыми путями мертвых. Валились точно мешки, разверствуя пасть бездны. Магия залечивала их раны, укрепляя и отращивая вновь сгнившую плоть. Магия давала им странное подобие второй жизни. Магия вдыхала в них неутолимую ненависть ко всем, за кем еще не захлопнулась крышка гроба. И за всем этим стояла одна злая воля. Того, кто корчится сейчас на черном троне, гордо водруженным в роскошном зале на самом верху коронной башни. «Быстрее!» – рявкнул монах. «Нечего на них глазеть! Прикончим главного, эти сами рассыпятся!» «Но однако, сколько же их там! И похоже, их всех на поверхность сейчас гонят! Ох и жарко, там сейчас гномам придется!» Балкон окончился целой галереей грубо пробитых в скале проходов, и Неакрис растерянно остановилась. «Куда идти дальше?» Монах же, однако, замешкался лишь на короткое мгновение. «Сюда!» – бросил он, так уверенно, словно показывая дорогу в своем родном монастыре. И вновь неакрис послушалась, хотя в глубине души шевельнулся червячок подозрения. Да откуда же этот монах может так хорошо знать все здешние ходы и выходы, если она не чувствует сейчас никаких его заклинаний? Так или иначе, они вновь очутились в узком-низком коридоре. Несколько десятков шагов и неакрис с разбегу налетела на тяжелую железную решетку. Чуть отступила назад, вздернула подбородок, невольно сощурилась, словно беря на прицел. Миг спустя решетка глухо загудела, между ржавых прутьев метнулся быстрый сполох голубого пламени. Однако преграда отнюдь не разлетелась на тысячу кусков и не сгинула бесследно в колдовском огне, а стала стоять, как стояла. «Крепко ладили», — невозмутимо заметил подоспевший монах. «Только рано он думает, что взял нас. Ну-ка, помогай. Руку дай. Вас что, не учили в храме двойному плетению?» Двойному, равно как и тройному и четверному совместному плетению заклинаний в храме мечей, конечно, учили. Но с такими же, как неакрест, воинами храма, не с любым владеющим магией, сколь бы силен он не был. Пол под ногами чуть ощутимо вздрогнул. Погоня вновь садилась на плечи. «Все просто», – торопливо бросил монах, сам резко хватая неуверенно поднявшуюся ладонь девушки. «Эту сталь не возьмет никакой огонь или таран». От такого оружия их мастер Казаин защитил надежно. А сделаем-ка мы так. Пусть-ка у нас разрывчары как следует поработают. Что такое разрывчары в понимании своего спутника Някхес не знала. Вновь и вновь она ощущала себя не безжалостной и могущественной воительницей, огнем и мечом прокладывающей себе дорогу сквозь орды врагов, а совершенно обыкновенной девчонкой 15 лет кое-как выучивший пару-тройку несложных заклятий и возомнивший после этого себя настоящей волшебницей. Монах что-то коротко бросил шепотом, и неакрис тотчас скрутилась в судорога жестокой боли. Из стен брызнули фонтаны из молотого в пыль камня, обнажились крепления прутьев, и миг спустя неподъемная решетка с тяжелым грохотом и лязгом грянулась по пол. «Вот и все». Монах утер под солба. Извини, я у тебя, кажется, многовато силы зачерп, но драться с целой ордой зомби, право же, нам сейчас не с руки. Неакрис и в самом деле ощущала себя, словно побывав между мельничных Жерновов. Монах безжалостно вскрыл, казалось, саму ее душу, встряхивая ее словно, закоренел и пьяница бутылку, взолкав, как говорится, последней капли. Ну, идем, идем, на ходу в себя придешь. Дернул девушку за руку монах. «Еще немного я тебя проведу, а потом уж извини, тебе придется в бой вступать. Все же ты твоих родных убили, не моих. Так что тебе имстить. Да кто же он такой на самом деле? Только и смогла лишний раз поразиться неакрис. Поверженная в прах решетка осталась позади. На прощание монах обернулся, И не прибегая больше к помощи своей спутницы, без лишних слов, заставил рухнуть уже и без того надтреснутые осводы. Мертвяков это не остановит, но на какое-то время задержит. От этого коридора тоже постоянно отходили какие-то боковые узкие тоннели. Тянулись во тьму, узкие лестницы, время от времени тянуло дымом. Монах уверенно шел вперед, никуда не сворачивая. «Все дело, кончается наша дорога». Внезапно проговорил он, когда в сером полумраке колдовского зрения замаячили широкие ворота, почти как крепостные, сейчас, разумеется, наглухо закрытые. «Это уже преддверие главной башни. Здесь у него, я чувствую, самое главное. Жертвенный покой, могильники, пыточные. А магия он от чего то предпочитает наверху заниматься. Хотел бы я знать почему». — Это ж неудобно все время по лестницам таскаться, если, конечно, он летать не выучился. — Ну, не стой, Лейд, мы с тобой хорошо шли, ни единой царапины не заработали, и силенок еще достаточно. — Будет чем вражину-то угостить. — Ломай ворота, дальше тебе первый идти, а я только на подхват. Почему? — не удержалась Няклис. «Потому что каждый зомби и каждый скелет за этой дверью будет э, с частью врага в себе». Гаркнул монах, не заботясь о том, что их могут услышать. «Тебе предстоит не один раз его убить. Несколько сотен, самое меньшее. И каждую смерть он, клянусь тебе, почувствует в полной мере. Ну, пора, леть, пора, девочка моя, пора». Монах крепко и до боли вцепился ей в плечи, пару раз здорово встряхнул. Резко прижал к себе, на миг коснулся сухими и горячими губами ее лба и почти что оттолкнул. «Ломай!» – крикнул он, отскакивая в сторону. И тут внутренний акресс словно бы вспыхнул неведомый доселе ей огонь. Его можно было бы назвать и яростью, и ненавистью, и жаждой мести. Все так и в то же время не так. Наверное, то начало воплощаться ее имя. Оживала для одного единственного боя странная и диковатая эльфия магия, магия имени, давным-давно позабытая в людских областях, где никто уже не страшится назвать встретившему свое настоящее имя.